Отличавшийся некоторой медлительностью, этим бывало вызывавшую Александра Леонича вспышки раздраженности, которые участились в последние несколько лет, Макеев с первых же слов, как только Анисимов предложил ему ехать с ним, просиял, согласился. «Когда же, Александр Леонтьич, двинемся?» «Будем ждать команды». «Что же мне пока делать?» Прежде всего, обложись литературой и читай. Так поступил и сам Анисимов. Вместо папок, заполненных докладными записками, отчетами о добыче нефти и угля, выжиге кокса, применении кислорода и природного газа в металлургических печах, форсированном развитии рудных баз, испытаниях твердого ракетного горючего, Теперь на его письменный стол легли затребованные из архива дела по истории дипломатических, экономических, всяких иных связей России со странами Северной Европы. Александр Леонтьевич не удовлетворился материалами нынешнего века. Для него были подняты и архивные подшивки прошлого столетия. Вместо новинок, посвященных тем или иным вопросам развития промышленности, Теперь под рукой Анисимова находились книги о стране, где ему предстояло исполнять свою новую миссию. Тысячи, десятки тысяч печатных страниц заполнили его тесноватую служебную комнату, тоже новую. Кроме русской и переведенной на русский язык литературы, он проглатывал и издания на английском языке. Пройдя некогда два года практики на заводах Глазго и Бирмингема, Анисимов свободно читал и говорил по-английски. Казалось удивительным, почти непостижимым, как человек в столь короткий срок, в три-четыре недели, еще остававшийся до отъезда, может пропустить через себя освоить эту бездну материала. Ничего, он выдержит. С ним нечто подобное уже бывало. Его когда-то... Это случилось вскоре после смерти Серго Орджоникидзе. Перебросили в танковую промышленность, поручили возглавлять эту новую для него отрасль, которую следовало расширить, реконструировать, сделать поистине мощной. Он вот так же мобилизовал специальную литературу, погрузился в нее, зарядил свой неутомимый мозг, умевший легко выжать квинтэссенцию и вместе с тем запечатлевавший, словно на волшебные фотопленки Неисчислимое множество подробностей. Уже месяц спустя он разговаривал как специалист со знатоками танкового дела и отнюдь не стеснялся обнаруживать на людях пробелы в своем багаже, расспрашивал, умел слушать, продолжал учиться и учиться, руководя танковым главком. И когда его вновь вызвали в Кремль, Разве он когда-нибудь забудет этот осенний вечер, этот год, 1938, -й? аресты, уже вырвавшие одного за другим почти всех, с кем работал Серго? Когда Нисимова вызвали в Кремль, и он, начальник крупнейшего главка, кандидат в члены ЦК, избранный на 17-м съезде, миновав приемную, в будто поджидая его, стояли и сидели люди в форме, отворил двери и увидел спину Сталина, прохаживающегося в своих мягких сапогах. Долой. Вон из головы эти воспоминания, эти мысли. Неужели он, Анисимов, не справится с собой? Неужели не заставить свой испытанный, надежный мозг служить безотказно, как и прежде? Неправда. Внутренние тормоза еще отлично действуют. Легкое усилие воли и устранены всяческие отвлечения. Вновь внимание Манисимова безраздельно владеют Тишландия и ее соседи. Режим его дня не изменился. Пусть никому не взбредет на ум, что сегодняшний Александр Леонич уже не тот, не прежний Анисимов. Как и десять, так и двадцать лет назад он и ныне работал, словно точнейшая машина. Входил в кабинет ровно в девять утра.